735. Декабрь 17. -е. Сознание может быть очищено от нежелательных мыслей, но они все еще живут в глубине, и неочищена материя астрала будет реагировать и во сне, и подсознательно на родственные ему Поэтому главное внимание надо обращать на то, чтобы не реагировал астрал чтобы его оболочка не имела в себе ничего могущего вовлечь сознание в ощущение несоответствующей морали данной ступень. Огонь устремления, помимо всего, имеет в себе и очистительные свойства. Огни и сердца очищают не только само сердце, но и все оболочки. Поддержание этих огней в состоянии постоянного горения является обязанностью духа. Огни сжигают негодные наслоения, и когда они особенно напряжены, и свет озаряет все закоулки сознания, тогда энергии эти сознательно можно направить на очищение от всякого ссора. Зади все сжигается для огненной йоги. Огнем очищается астральная оболочка от грубых элементов астральной материи. Огонь-очиститель.